Небесные тела. В среде астрономов бытует анекдот. После лекции кто-то из студентов обращается к профессору. Вы очень интересно рассказали о небесных телах, но я всё же не понял, как учёным удалось узнать имена планет и звёзд. Так когда и как люди дали небесным светилам имена, привычные для нас сегодня? Давайте посмотрим на небо с лингвистической точки зрения. Для того, чтобы назвать светило, необходимо было как минимум его открыть. Ни Коперник, ни Кеплер, ни Ньютон ничего не знали о планетах, находившихся от Солнца дальше, чем Сатурн. Другое дело светило, известное и со времен древности, к которым относились видимые невооруженным глазом Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и, конечно же, Луна и Солнце. Тысячи. Тысячи лет мы живем под светом звезды по имени Солнце. Название нашего дневного светила принадлежит к древнейшему пласту русской лексики. В древнеславянских наречиях его произносили как «сенца» или «слонца». Суффиксы «н» и «ц» придают этому слову ласкательное значение. Сравните «окно» — «оконце». По мнению филологов, эти суффиксы подчёркивают желание древних славян задобрить могущественного бога дневного неба. Это слово существует во всех языках мира. Автор этимологического словаря Макс Фаснер прослеживает связь между русским солнцем, латинским sol и греческим Helios, а также указывает на соответствие с другими языками индоевропейской семьи. Солнце было объектом поклонения во многих культурах. В древнем Египте бога солнца называли Ра, в древней Греции Гелиосом. Древние славяне дали ему имя Ярило. В слове Ярило санскритский корень ар, означающий возвышение, движение вверх. В отличие от солнца, у ночной красавицы два имени. Астрономы называют её только луна. А вот народ серп лунный часто называет месяцем. Луна, значит, светящая, блестящая. Кстати, физиологи утверждают, что поэты в вели человечество в заблуждение. Влюблённым не стоит сидеть под луной, а лучше плотнее задёрнуть занавески в доме. Врачи доказали, что ни один человек не может длительное время находиться в комнате, залитой лунным светом без ущерба для здоровья. Корень слова месяц имеет отношение к словам мера, мерить, а измеряли с помощью луны время. Один лунный цикл составляет 29,5 дня, то есть практически равен 1/12 части года. Этот период времени так и назвали месяц. Названия таких планет, как Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн подарил нам древний Рим. Понятно, что планеты были названы в честь богов, но названия эти не только божественные, но и смысловые. Меркурий — сверкающий, Венера — несущее утро, Марс — пламенный, Юпитер — лучезарный, Сатурн — сияющий. На небо можно смотреть бесконечно, так оно завораживает, но полезно иногда заглянуть и в словарь, чтобы узнать что-то новое для себя о происхождении названий звезд и планет.